Глава 4 Каково это проснуться и увидеть, что мужчина, о котором ты думаешь последнюю неделю, в одних подштанниках моет пол? Снежана решила, что еще не проснулась. Она резко села, потом также резко упала в подушки. «Прости», – негромко сказал Иврен, отжимая тряпку. «Не хотел тебя будить. Стало жарко, в пыли трудно дышать». Женщина снова села и даже открыла рот, но тут же закрыла, вспомнив, что не может ничего сказать. Мужчина заметил это, усмехнулся, словно понял, что она хотела сказать. «В казарме быстро учишься поддерживать чистоту и ценить уют, особенно под взглядом сержанта». Меллича Хоробка улыбнулась в ответ на шутку, потом вскинулась, вспомнив про Радмилу. «Малышка ни разу за ночь ее не разбудила!» «Дочку взяла мама» пошла хвастаться перед соседками. Если ты уже отдохнула, можем позавтракать и погулять. Я представлю тебя всем». Снежана сжалась под одеялом. Отношения с посторонними складывались для нее трудно. Невозможность говорить многие воспринимали как глухоту и недалекость. Даже на мельнице случалось. Женщины, привозящие зерно на помол, начинали громко кричать ей в уши или наоборот махали руками. «Да что с нее взять, дурочка!» А тут не просто малознакомые крестьянки. Ее будут оценивать оборотницы. Ей придется стоять и слушать чужие разговоры без возможности вставить словечко. Или ее попытаются расспросить, дергая за руки, читая по губам, а потом сделают неверные выводы. Вот, держи. Тулан встал, отряхнул руки и взял с комода небольшую книжку в красивом переплете. Это был блокнот с петелькой и цепочкой для шателена. А в корешке был устроен длинный узкий карманчик для карандаша. Первое слово, которое Снежана написала на желтоватой плотной странице, было «Спасибо». Иврон улыбнулся в ответ и сказал, «Полежи еще минутку, я полдомою оденусь и пойдем есть». Женщина не стала больше ложиться, просто сидела и смотрела, как ее муж домывает пол, уносит ведро, возвращается уже в чистой рубашке и жилете с кувшином теплой воды. «До купальни нужно идти, а ты еще не привыкла к нашим порядкам. Умывайся, я подожду». С этими словами капитан поставил воду на комод, вынул из ящика таз и ушел. Но, судя по звукам, остался ждать за дверью. Снежана неуверенно встала, прибрала кровать, вынула из узла чистую блузку, юбку, корсаж, платок с бахромой, оделась, собрала волосы в пучок, густо сколов шпильками, и вышла, наконец, к ожидавшему ее тулану. «Какая ты красивая, жена моя», – улыбнулся он, предлагая руку. По узкому коридорчику они дошли до знакомой гостиной. Там на столе под салфеткой ждал завтрак. Холодная говядина, вареные яйца, немного свежей зелени. Сытно, плотно, непривычно. Однако снежа не понравилось За годы жизни на мельнице она устала от мучного. Здесь же хлеб явно не сеяли, обходясь небольшими садами и огородами. А из покупной муки много ли на напечешь? Особенно если вести ту муку надо издалека, в лес полный оборотней. В качестве напитка Иврен предложил душистый травяной чай или воду. «Вина мы не пьем», – сразу предупредил он. «Держим немного самогона для обработки ран и всяких лечебных настоек». Снежана задумалась над страничкой блокнота и аккуратно вывела. «Я слышала, что оборотни не нуждаются в целителях. Все заживает само. Это не так. Невесело мотнул головой Иврон, забрасывая в рот кусочек мяса. Молодой сильный оборотень способен зарастить раны, полученные в бою, или отрыгнуть яд. Но мы стареем. Очень уязвимы в детстве. Женщинам нужна помощь в родах. Да и мужчина может получить сложное ранение или заразную болезнь. Поэтому лекари и лекарства у нас есть. К тому же человеческие жены не редкость оборотниц рождается меньше, чтобы поддерживалась естественная конкуренция среди самцов. Снежана задумалась и кивнула. Отец отдал ее замуж быстро, но все же позволил собрать сундуки. В них, помимо платьев, уместилось немало книг из библиотеки, собранной матерью. Особенно девушке нравились описания земель и обычаев. Правда, про оборотней там было мало. В художественных романах чаще писали про эльфов, возвышенных сельфит и русалок отводя волкам и кошкам роль солдат или охранников. Убегая с мельницы, Снежана про книги не вспомнила. Важнее казались пеленки и одеяло. А сейчас вот пожалела. «Что случилось?» – спросил Ивран, отодвигая тарелку. «Ты погрустнела?» «Забыла книги», – выписала молодая женщина, смущенно отводя глаза. «Кажется, ей удалось удивить мужа». «В моем домике остались учебники, книги по этикету, геральдике и тактике». Озадаченно проговорил капитан. «Боюсь, тебе будет скучно. У мамы есть книги по кулинарии и рукоделию. Надо спросить у отца, не знаю, что есть у него. А что вообще ты любишь читать? Стихи? Дамские романы?» Описание земель энциклопедии. Вывела Снежана и пояснила. Интересные. Постараюсь не забыть пробормотал себе под нос стулон, собирая посуду в корзинку. «Пойдем прогуляемся?» Молодая женщина сжалась, но все же встала. «Не бойся, я никому не дам тебя в обиду», еще раз пообещал Ивран, осторожно поглаживая ее ладонь. Оборотницы встретили новенькую приветливо, потискали недовольную Радмилу восхищались белыми, как молоко, волосами снежаны. Только одна, совсем молоденькая, шепотом спросила ее. «Не боишься мужа во дворец отпускать? Там, говорят, человечки такие. На чужого мужчину запрыгнуть за доблесть считают». Мельничиха неопределенно повела плечами. Мужем Иврона она пока не считала. Мужчиной, на котором сосредоточились ее мысли, да. Спасителем – несомненно. Но муж в ее представлении – Это чуть больше, чем поход в храм. К мельнику она года два привыкала. Подстраивалась, плакала ночами в подушку, а днем в сарае. Как сложится с Туланом, кто знает. Пока он защищает ее и малышку. Бережет, заботится. А вдруг завтра он найдет себе оборотницу? Такую же гибкую и сильную, как женщины, что столпились вокруг. У оборотней же есть понятие истинной пары и по их законам истинная может увести мужчину из семьи безо всяких последствий. Неслышно вздохнув, Снежана покрутила головой, отыскивая мужчину, и он сразу очутился рядом. Взял Радмилу, подал руку, увел в тень под навес, усадил в плетеное креслице, спросил. «Устала? Пить хочешь?» Мельничиха кивнула, невольно рассматривая оборотня. «Его лицо нельзя было назвать красивым». Он ничем не походил на божественно-прекрасных эльфов или сахарных красавчиков с обложек модных романов. Лицо скорее жесткое, с четкими рублеными линиями. Темно-карие глаза. Она помнила, как они налились желтизной там, в лесу, где Иврон сменил облик. Мужская фигура, четкий треугольник от плеч к бедрам. Жилистые руки, длинные и сильные. Мозоли на ладонях и пальцах. Привычка зацеплять большие пальцы рук за низкий оружейный пояс и двигать плечом, проверяя посадку ремней. Оказывается, за время пути Снежана успела привыкнуть к Иврену, запомнить важные мелочи, выяснить, что он не любит лук и чеснок в пище, а вот пряные травы уважает. И отвар, который она готовила в пути вместо привычных аристократам чая и кофе, ему тоже нравился. Молодая женщина не заметила, что уже несколько минут задумчиво смотрит на мужчину, позабыв про напиток и жару. Как нежно его ладони удерживают малышку. Мельник приемную дочь ни разу не взял на руки. Запретил жене даже подходить к нему в блузке, украшенной потеками срыгнутого молока. Поначалу Снежана думала, что муж-вампир не желает задеть дитя своей мертвой аурой. Но нет, он давал ей подрасти, чтобы не выпить сразу и досуха, а лишь растянуть удовольствие. Передернув плечами от запоздала накатившего ужаса, Снежана очнулась от грез и неуверенно улыбнулась, поймав пристальный взгляд Иврона. Оборотень уложил Раду в корзинку, подошел к сидящей в кресле Снежане, присел на корточки заглянул в глаза. «Ты решила стать свободной?» – спросил он. Женщина недоуменно вскинула ресницы в ответ. «Ты так пристально на меня смотрела, я решил, что ты хочешь развод». Мельничиха отрицательно покачала головой и взялась за блокнот. «Ты красивый, сильный, служишь королю. Почему до сих пор не женился?» – написала она, пытаясь коротко выразить свои сомнения. «Брат нашел себе жену раньше меня, и было понятно, что он останется в лесу. Поэтому я и не искал невесту, чтобы не оставлять ее надолго» объяснил капитан и будто невзначай присел рядом, прямо на притоптанную траву. Прислонился щекой к юбке снежаны, не убирая рук от корзинки с младенцем. Она даже через ткань чувствовала, как обжигает это прикосновение, и, борясь с собой, жадно отпила из кружки. Потом снова взялась за карандаш. «Во дворце никто не понравился?» Еврон улыбнулся воспоминанием и потерся обедро жены, словно кот. Поначалу служба отнимала слишком много времени и сил. Все вокруг было непривычным. Звуки, запахи, многолюдство. А потом я уже слишком много знал об этих прелестных леди, чтобы желать стать супругом одной из них», — признался оборотень. «Ты оставишь меня, если найдешь оборотницу?» Руки Снежаны дрожали, когда она выводила буквы. Но молодая женщина упорно писала. «Что? Нет!» иврон захлопнул блокнот поймал женскую руку в свои ладони прижался губами к тонким пальцам. мой волк выбрал тебя увидев непонимание в голубых глазах жены пояснил иногда пару выбирает человек иногда волк идеальной парой называют тех кого выбрали обе ипостаси как человек я женился на тебе чтобы защитить но мой волк позволил мне обернуться перед тобой значит принял мне нравится твой запах твой характер «Твои удивительные белые волосы». Снежана выдернула руку, схватила блокнот и торопливо написала. «Почему тогда ты предлагал развестись?» «Потому что у тебя должен быть выбор. У нас не принято заставлять женщин». Негромко ответил Тулан, обхватывая ее колени. «Если бы я ушла», – уже спокойнее написала Снежана, осознав, как близко и неприлично они сидят на виду у всех соседей. «Я бы сразу вернулся во дворец» сжал губы Иврон. Служба быстро выбивает из головы дурные мысли. Тут он заглянул жене в глаза и сказал то, что Снежана сначала не поняла. «Без тебя моя вода не имеет вкуса». Долгий и сладкий поцелуй прервала Радмила. Малышка обмочилась и недовольно пища завозилась в пеленках. Приемные родители в четыре руки сменили пеленки, оставили корзинку матери Иврона и под понимающие смешки оборотниц ушли в дом.